814. -е. Матерь Агни-йоги. Терзаемы Яровы жизнью, дабы смогли утвердить спокойствие Духа победно роднею. На одну чашу весов кладется жизнь со всеми ее трудностями, на другую — спокойствие Духа, которое перевесит. В утвержденном спокойствии Духа победа над жизнью.